266. Человеку даются многие жизни на земле для совершенствония, ибо за одну жизнь достичь невозможно. Сразу стать совершенным нельзя. И кто же совершенен? Восхождение состоит в изживании недостатков, слабости, пороков и страстей при условии неуклонного устремления к цели при всяких обстоятельствах и во всяком положении. Крест прошлого каждый несет на себе. Если его не взять на себя для изживания, продвижение становится невозможным. Но как бы ни был плох человек, Если у него есть желание усовершенствование, если есть настойчивость, упорство и постоянство, можно идти и можно дойти. Не следует также смущаться, если из желания идёт медленно. То, что накапливалось с тысячелетиями, трудно и жить в одну жизнь. Подавление не приводит к цели, но вызывает лишь усиленный рецидив и делается человеку горше, чем было. А я говорю: идите не смущаясь ничем, и пусть шаг ваш будет непреложен, а главное, пусть не теряет он своего поступательного ритма. Пусть увлечение неижитых недостатков не нарушает ритмического движения вперёд. Упал, то же встань и иди. Не смущаясь, не терзая себя, не обессиливая себя падением и мыслями о нём, но укрепляя себя в движении неостанавливаемом никакими условиями и преградами. Если б вы были хорошими и без недостатков, к чему тогда все труды духа? Так называемые хорошие люди порой так полны своей хорошестью и совершенствами, что место для учителя в сознании их уже не остаётся. Вы наполнены своей праведностью и довольствующей за хорошестью своей и самоудовлетворённы, вы не нужны учителю. Ему некуда вас вести. Не нужны вы, мёртвые упорно и тупо успокоившиеся на достигнутом. Нужно почувствовать противоположный полюс качеству утверждаемо, чтобы положительный полюс его утвердить. Голодные и горячие пригодны для эволюции, ибо продвигаются законом полярности. Это не значит погружение во тьму неизжитых страстей, но ощущение бездны, когда на краю ее. Оступиться можно, но есть какая-то граница падения, после которой подняться уже нельзя. Потому и сживание происходит путем пыль. по степенного освобождения сознания от власти нежелательного явления над ним надо разрушить очарование и притягательную силу приличещения и утвердить свою власть над всеми движениями материи в оболочках победа будет если ничему власти и господства над собою не давать у и с ничто происходящее с вами не будет в силах нарушить ритм восходящего движения вашего ни хорошее, ни плохое, ни радость, ни горе, ни успех, ни неудача, ни лёгкость жизни, ни трудности, ни богатство, ни бедность, ни здоровье, ни болезнь, ни день, ни ночь, ни жизнь, ни смерть, ни что ль бы иное, но двойственное тоже И тогда шаг к вам же в будущем станет шагом не приложенности. Неизменяем учитель учит иst тому же и вы быть неизменной одинаково устремлённым в огнях противоположных явлений жизни. Огни духа закаляются в смене жара и холода, в смене полюсов противоположности, у явления которых на плане двойственности представляет собою жизнь.